Духовные качества, необходимые стремящемуся к истине, 6 июля 35. Всем устрашающимся напомните параграф в первой книге Листы сада моря на странице 79. Сумейте понести свет. Сумейте явить простор красоты. Чуром нет хода. С рухледью нет строения, С чижиком не сравнить по свисту, С тухлыми хлебами не отведать, С курным дымом не продохнуть Родины будущую чудную повесть. На все лады в книгах учения Слышатся пламенные призывы К новому сознанию, к новому строительству, Ибо в новый мир можно войти Лишь перерожденным духом новым пониманием и новыми путями. Именно сейчас происходит великий отбор. Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Каждый строитель должен знать материал, которым он может располагать. Все гнилое, все нетвердое должно отпасть. Не толпы нужны, но отдельные, избранные. Толпы никогда ничего не создавали. Удел толп разрушать. Как говорил великий мыслитель Ницше устами заратустры, и так глаза мои открылись. Мне нужны последователи, и при том живые, а не мертвые, трупы которых я ношу с собой куда хочу. Глаза мои открылись. Не народу должен говорить заратустра, а последователям. Заратустра не должен быть пастухом и собаку у стада. Последователей ищет созидающий, а не трупов, а также не стад и не правоверных. Созидающих так же, как он ищет созидающий, именно тех, что пишут новые ценности на новых скрижалях. К созидающим и собирающим жатву и празднующим хочу присоединиться — Радугу хочу показать им и все ступени, ведущие к сверхчеловеку. Я так люблю эту книгу. Конечно, многие, прочтя ее, возмутились, но таким сознанием истинно трудно будет войти в новый мир. Время сейчас слишком грозное, чтобы сентиментальничать. Нужно собрать все стремящееся, все сильное в постоянстве и мужестве своем. Нужны истинные воины Духа, не боящиеся поднять меч свой за свет и общее благо. Так все святые или бодхисатвы Тибета всегда изображаются с мечом, символом бесстрашия и мужества Духа. Так, если кто опасается, тому лучше отойти. Ибо истинно не выдержит он огня нового мира. Учение не для слабых и устрашающихся. Грядет возрождение духа и новое понимание бытия, а во всей радугой красоты беспредельной. Да, взрывы и сдвиги сознания нужны. Иначе наступает смерть и разложение. Таков космический закон.